Глава 35. Благородные германцы, претендовавшие на выгодный бой, возмущенно голдели но поздно, поздно. Тайный рыцарь уже склонял свое тупое копье, готовясь к шипке. Зимовит тоже понял позицию, прежде чем был подан сигнал к бою. Разодетый полях что грозно проявил из-под шлема, слов разобрать не удалось. мы ну без них ясно, сын Конрада Мазовецкого разъярен до крайней степени, еще бы. Ему, польскому княжечу, смеет противостоять какой-то безвестный рыцарь, не потрудившийся даже представить герб своего рода. Впрочем, в победе над дерзким наглецом Зимовит, похоже, ничего не сомневался. Старший Геральт взмахнул флагом, отступил к трибунам. Всадники пришпурили коней, ринулись навстречу друг другу. Оба сидели в высоких седлах умело и уверенно. Оба пригнулись, прикрывшись большими треугольными щитами. По самую смотровую щель Топхельмов. Оба крепко держали длинные и копья. Мастерством копейного боя противники владели в равной степени искусно. И предсказать исходность поединка заранее было бы весьма затруднительно. Хотя если учесть, что у Зимовита и Конек получше, и усиленные турнирные пластинные доспехи попрочнее. Сейчас они переломят копья щиты или доспехи. Тот, кто не удержится в щедле, будет считаться побежденным. А если удар высидит оба, схватка должна повториться. Вот только я не вижу у тайного рыцаря рженосца запасным копьем. Возбужденная Адлоида говорила, не глядя на мужа. Все ее внимание без остатка уже поглотил поединок. Княжна аж разрумянилась от азарта. Едва не подпрыгивала на месте. Глаза дочери Решкобилова блестели почти оргазмическими огоньками. Крохот! Треск! Как и предсказывала Адлоида, оба копья разлетелись в щепки но в щит ударило лишь одно из них, тот щит, что без герба, а вот другое. За мгновение до вшипки Таня рыцарь вдруг приподнял коронообразный наконечник и удар пришелся по шлему польского княрыща. Коронель угодил точно в лицевую крестоносную пластину. Голова зимовита откинулась назад, вслед за головой подалось и тело. Белый на красном героический узор улетел в одну сторону, обломок копья в другую. Сам всадник, перевалившись через высокую заднюю луку седла, тяжело сверлился наземь. Толпа выдохнула, удивленно, сочувственно, радостно. Вот это да, с первого удара, в голову. княжна была в восторге. Ну, с первого, ну, в голову. Ну и что? Бурцев хмурился, знакомое чувство ревности вновь неприятно кольнуло сердце. С такой женошкой ревновать, блин, вовек не разучишься. Ты не понимаешь, Вацлав. Это мог сделать лишь искуснейший воин, но нанести точный удар в голову на полном скольку гораздо сложнее, чем попасть в щит или корпус. Зато если это удастся, в седле противник ничем не удержится, упадет как пить дать, упадет. На что там упадет? Этим ударом в голову можно покалечить человека и убить его даже тупым кранелем турнирного копья. К зимовиту Мазовецкому уже спешили слуги и рженосцы. Неподвижный княрыч и в самом деле походил с частно покалеченного катамозника а еще больше на покойника. навешена на шею и грудь дополнительная защита не спасла сына князя Конрада. Вот тебе и копье мира. Ох, небезопасная, блин, забава эти турниры. Бурцев поежился. Не хотелось бы ему когда-нибудь поставлять собственную черепушку под такой вот удар. Простым нокаутом тут не отделаешься. Самый прочный шлем не поможет. Сбитый поляк по-прежнему не шевелился. Здорово ему все-таки досталось. Тяжелое стрясение мозга – это в лучшем случае. Худшим перелом основания основании черепа и крышка богатого гроба. Похоже, бедняге Зимовиту все-таки светил гроб. Из свиты Германа в фон Балке вышел старик в белой с черным крестом. Этот не рыцарь, сразу понял Бурца. Вместо доспехов пожелонимец носил под тевтонским плащом унашескую рясу. На груди детка висело простенькое распятие. «Духовный брат ордена», – прошептала Адлаида. Брат-каноник, значит, дело совсем плохо. Священник скорбно покачал головой, осенил неподвижное тело крестом, вернулся на место. Сто пудов, готов зимовид. Господь, напрями грешную душу. Адлоида перекрестилась. Безгербный победитель тем временем неторопливо возвратился к месту шибки. Остановил коня, любуясь возьмем прислуги вокруг поверженного противника. Потом также, не спеша, шагом поехал прочь через ставище. Вопреки правилам, на трибуны с важными персонами он даже не взглянул. Зато трибуны, не отрываясь, смотрели на него. Руку поднял Герман фон Бальке. Звыли трубы, замерла толпа. Тайный рыцарь натянул повод. Колос у тефтонского ладмейстера немногим уступал по силе трубному звуку. Фон Бальке сообщал, что бой ему понравился и что он рад победе незнакомца над заносчивым польским княрычем Довольный ладмейстер... Даже пообещал тайному рыцарю помимо имущества убежденного щедрую награду от братства Стой Марии и от себя лично. В замену фон Бальке просил победителя открыть свое лицо, имя и фамильный герб. Ни единой просьбы орденского начальника Тайный рыцарь не выполнил и не проронил ни слова в ответ, лишь молча тронул шпорами конские бока и вновь направился к выходу с ресталища. Судя по возмущенному гулу, это было верхом непочтительности. «Куда он так спешит?» – недоумевала Адлоида. «Согласно обычаям турнира, победитель должен...» Пронзительные вопли заглушили ее слова. Призрев все турнирные обычаи и правила, на листалище выбежал чей-то встрепанный, растерянный орженосец. Под левым глазом у парня светился огромный фингал. Кнехты из листалищной охраны пытались утихомерить лица копейными древками. Тот заорал пуще прежнего. «Заорал нечто такое...» что заставило копеечков опустить оружие. Охранники отступили в нерешительности. Что он там вопит, Адлоида? Разобрать истеричные выкрикки побитого орженосца бурцев не мог. Что? Ошарашенной Адлоиде не сразу удалось запахнуть свой прелестный ротик. Он утверждает, будто этот рыцарь без герба избил его и украл копьем мира у его господина. Выдавила она наконец. Зрители были в шоке, все до единого. И по эту сторону листалища, и по ту. Слыханное ли дело, рыцарь у рыцаря турнирную дубинку украл. За такое, наверное, могут и позолоченные шпоры приютно сорвать, а то и голову с плеч. Столь печальной развязки загадочный незнакомец дожидаться не стал. Пока блестящие шипы еще болтались на его пятках, всадник пришпурил коня. Захваченный в поединке добычей он не думал. Не до того ему. По приказу старшего Геральда оба входа в ресталище слуги уже перекрывали рогатками. Тайный рыцарь не стал метаться по турнирному полю, как угодивший ловушку зверь, не стал и атаковать геральдивых прислужников. Вместо этого он, как следует, разогнал жеребца, направил рослого конягу прямо на столичную оградку. Насколько повалил ее и ломился в толпу простонародья. С вопленной ужаса людская масса отправила назад, отшатнулась, раступилась перед разгоряченным рыцарским конем. Копыты простучали всего в нескольких шагах от Бурцева и Адлоиды. На мгновение, лишь на краткое мгновение, Под сметнувшийся полый плаща и откинувшийся кот той мелькнул диковинный кинжал. Тайный рыцарь явно не собирался выстрелять это оружие на всеобщее обозрение. Толком разгреть кинжал можно было лишь вблизи, или случайно. Бурцев разглядел. Он не был похож на длинные и узкие граненные клинки, которыми так удобно вспаивать сочление доспехов и пробивать кольчежные изменения, и на тяжелые часаки с шелким лезвием, которым часто пользовались в бою незнатные войны, слуги отженосца и кнехты. На поясе тайного рыцаря висел строгий, короткий, но удобный и эффективный рукопашный схватки обоюдоострый кинжал. В черных ножнах из анодированной стали с алюминиевым орлом Третьего Рейха на рукояти.